Это уровень доверия. Значит, доверие такое условное название и более широкое. Если безопасность, как правило, трактуется здесь и сейчас мгновенно, то доверие предполагает некую экстраполяцию в будущее. Ну, вот сейчас ты безопасен, а дальше чего? Да? Вот тут уже нужно доверие. То есть надо верить, что дальше эта ситуация не поменяется. Например, сейчас ты выглядишь очень авантажно и рисуешь все хорошо. А как твой ящик будет работать потом? Да? То есть, вот как будет сервисное обслуживание, да, окей, сейчас ты говоришь, все здорово, будет ли твоя водка все селедку продаваться, да, Насколько что будут покупатели, сколько из них там отравятся метиловым спиртом, да, ну, я так бредятину несу, ну, в общем, идея понятна, да, то есть доверие более широкий вопрос. Безопасность пройдена, окей, можно подпустить. Теперь следующий вопрос, как будут разворачиваться дальше отношения? Понятно, что я останусь сейчас жив. Но вот что будет происходить потом, как мы будем разворачиваться? Это уже доверие. И мы с вами понимаем, да, что если нет доверия, то вся информация воспринимается с инверсией какой-то. Да, то есть мы просто эту информацию не воспринимаем. Расчеты человека, не пользующегося доверием. Там лажа, там деза, там неточности. А если я их не нашел, тем более они где-то есть. Их спрятали, закамуфлировали, тем более опасно брать этот материал. И, Наконец, третий уровень. Третий. Как бы этап, это положительные эмоции. Это как бы уже такой тюнинговый уровень, да? И если не положительный, то не менее, как бы иногда достаточно отсутствия отрицательных. То есть, как минимум, вот минимум это вот в этом уровне отсутствие отрицательных эмоций. Ну а плюс это еще эмоции положительные. То есть, окей, человек безопасен, окей, ему можно доверять, да, но теперь мне еще не будет дискомфортно. Да? То есть мне с ним будет нормально общаться. То есть он не будет на меня давить, он не будет там, меня третировать, он будет уважать мое человеческое достоинство. Да? То есть, вот мне с ним, как личности, мне с ним будет приятно общаться. Вот это уж совсем здорово. Первых два уровня безопасности и доверие это минимум. Но для отличников, для хорошего контакта, конечно, лучше еще и третий уровень пройти. Потому что иногда говорят, а вот как сделать так, чтобы понравиться, чтобы тебя положительно воспринимали? Я говорю, это довольно трудно. Ну, мы, конечно, можем быть достаточно гибки и подстраиваться, но все равно очень трудно сделать так, чтобы всем понравится. Да, я зачастую говорю, знаете, хороший переговорщик, это не 100-евровая купюра, которая всем должна нравиться. Если вам доверяют, если вы безопасны, если вас приглашают, если вы не создаете негативных эмоций, то черт с ним, что вы не создаете позитивных. Ну, потому что не факт, что кто-то от вас будет испытывать позитивный. То есть это разные вещи. Не создавать негативных, а создавать позитивных. Создавать позитивный – это такой уже высочайший пилотаж. Требует большой эмоциональной гибкости, да, такой очень многоликости. Ну, представьте себе, знаете, как говорят, я всегда говорю, правила салата. Вы приготовили замечательный салат и пригласили 10 человек. Скорее всего, восприятие будет неоднозначное. Кому-то мало соли, кому-то много, кто-то бы меньше огурцов положил, хоть вы убейтесь. Да? Так и общение. То есть нельзя, невозможно быть одинаково приятным всем, ну, так, это очень трудно. Значит, мы не можем говорить о том, что мы всем будем нравиться, но, по крайней мере, мы не будем создавать эмоции негативных. Идея понятна? Вот где лежит диапазон возможного? Потому что иногда человек ставит сверхзадачу. Да, вот как бы так, чтобы все испытывали удовольствие. Трудно. И вот эти три уровня желательно пройти. Причем на это у нас, как мы говорили, есть очень мало времени, 0,7 секунды, человек еще гав не успел сказать, ему уже на лоб наклеили стикер. И все. Дальше уже надо преодолевать это. А вот теперь, чтобы поговорить об инструментах, мы должны дешифровать вот эти понятия. То есть мы говорили 55% невербальное поведение, это надо разложить. Потому что я не могу вам сказать. Ведите себя правильно, невербально. не ну, сказать-то я могу, но это означает ничего не сказать. Да? Поэтому мне всегда интересны технологии, которые лишены сакральности. Что это значит? Их можно повторить. Вот технология тогда, технология, когда можно сделать пошагово. да? И мне безумно нравится, вот я говорю, вот какие хорошие книги по переговорам. да. Ну, если там написано, старайтесь произвести правильное впечатление. Я говорю, если больше ничего не написано, выкиньте эту книгу. Найдите идиота, который хочет, старается произвести неправильное. Ну, бывает, конечно, но это, как правило, школьник, если он даже взрослый, но все равно еще ребенок, бунтарь. Но если человек зрелый, вряд ли кто-то приходит с целью произвести неправильное впечатление. Вопрос, какое правильное как его произвести? Дело утаится в деталях, в вопросе «как». Значит, если книга не дает ответа на вопрос «как», вот, то тогда она, еще и вторая идея, книга должна будить воображение. Ну, вот, если она будет воображение, она имеет право на жизнь, да? Ну, вот запустили механизм, как вы нашли сами. То есть книга должна быть либо технологичная, либо вдохновляющей. Иначе нет смысла. Но в чем трудность вдохновляющих книг? Иногда от эмоций трудно прорваться к технологии. Ну вот, вау, здорово, а что делать? Вот теперь докопайтесь до технологии. Да? Кто-то докопается, кто-то нет. Поэтому вот я стараюсь вести тренинги все-таки инструментальные, не столько вдохновлять, сколько тупо показывать технологию. Да? Делай раз, делай два, делай три. Поэтому давайте расшифровывать, из чего складываются какие аспекты невербального поведения. У меня нет идеи вслух пересказывать вам книгу Алана Пиза и других авторов. Да? Как раз наоборот, я постараюсь вас избавить от необходимости заучивать, что значит жест, когда там правая рука прикасается к левой брови. Да? Вот, потому что засхлебнетесь вы в этих жестах. Там выучивать это все наизусть не надо, тем более, что у автора мелким шрифтом всегда написано, что все это неоднозначно и зависит от ситуации, да? Но базовым вещам я вас научу, да? а насколько их углублять, личный выбор индейца, да? никогда нет остановки для мастерства, всегда можно зашлифовать это, да, потому что можно проводить только тренинг по невербалике, а можно проводить только тренинг по открытым позам, да, и там будет, поверьте, чем заняться, вопрос глубина в скобки. Которая вас интересует Значит, аспекты невербального поведения Рекомендую записать, потому что дальше надо будет вам В обычной жизни тренироваться К сожалению, тренинг мой не обладает навыком вируса То есть от того, что я вам это рассказал ум... Умения завтра у вас не встанут К сожалению То есть я не могу вас заразить Технологиями Я могу вам показать идею и методики А дальше вам придется копать самим В чем проблема инструментов? В фильме работать надо к сожалению. И когда инструмент берешь первый раз в руки, я всегда... Знаете, видели, как плотник работает рубанком? Ну, если хороший плотник, то любо-дорого. Да, такой он. Жик, жик. там стружечка идет, легкие движения. теперь возьмите рубаночки и попытайтесь. Да? А будут нюансы, правда, пока не отработаешь. Да и землю копать тоже, или -то дрова колоть. Казалось бы, простая вещь, пока не попробовал. Да? Вот, но если не бросить, можно научиться и дрова колоть, и рубанком строгать, и техники делать. Итак, аспекты невербального поведения. Первое. Я бы это назвал так. Внешний вид. Что такое внешний вид? Это достаточно легко изменяемые элементы имиджа. Это одежда, да, это обувь, аксессуары, это прическа, это парфюм. Ну, для женщин макияж, да, мужчины обычно макияжем не пользуются, как правило. Ну, бывает всякое, тем не менее, как правило. То есть образно говоря, это то, что достаточно легко поменять, да, вот тело поменять трудно, прическу легче. Ну, по крайней мере, вот такую, как мою, из более объемной всегда очень легко сделать, да, для этого нужна только машинка. Ну, вот наоборот, уже время потребуется. Ну, я так шучу, конечно, идея понятна, да? Внешний вид – это одежда, обувь, аксессуары, парфюм. Я не предполагаю сейчас читать вам лекции по дресс-коду, потому что эта тема большая. Я порекомендую только несколько вещей. Во-первых, относительно дресс-кода. Меня довольно часто спрашивают, а вот надо ли его соблюдать, не надо ли его соблюдать. Вы уже знаете, наверное, что я отвечаю. Да, вы сначала его выучите, а потом решите соблюдать или нет. Что я вам рекомендую? Какое практическое занятие? Упражнение, что ли? Постарайтесь получить от себя первое впечатление. У каждого из нас что-то на лбу написано. Ну, я условно говорю, каждый из нас посылает перед собой некий месседж, в котором закодировано «Кто я?». Ну, вот этот месседж по совокупности. Да? Этот месседж формируется не просто так. Возможно, вы сталкивались с тем, что даже маленький ребенок на каком-то возрасте, там, три месяца бывает, а бывает позже, что-то хочет надевать, а что-то нет. Может быть, у кого есть дети сталкивались с такой ситуацией, <свист> да, вот там, вот эту распашонку он надевает, а вот эту нет. Он говорит, Блин, что ты понимал там, да? А он это, а это и все. Да, то есть это уже вот, это хочу, это не хочу. То есть человек сначала, конечно, он подбирает себе некие вещи, прически под влиянием родителей, но потом по мере... Рост и самостоятельность начинает подбирать сам. Так вот, человек никогда не подбирает себе ничего просто так. У каждого человека есть некий внутренний образ свой. Некоторые его осознают, некоторые его не осознают. Но человек всегда выбирает себе элементы стиля из желания отразить свой внутренний образ. То есть человек ничего, как только он получает самостоятельность, он ничего не делает просто так. И у меня было полно случаев, когда мне рвали горло кричат, да мне просто нравится такой цвет. Я говорю, коллеги, природа, я уже говорил, меркантильное доскотство. Просто нравится, это означает, что вы где-то внутри себя, неосознанно, в правом полушарии полагаете, что такой цвет или такой фасон, или такая длина, ширина, высота, глубина, наилучшим образом у вас репозиционирует как-то, да, представляет вас. То есть вы думаете, что надевая такую вещь или красит себе ухо в, левый, там, в зеленый цвет, вы каким-то образом доносите свой внутренний образ до окружающих. Так это или нет? Двадцатый вопрос. Но если посмотреть чей-то гардероб, то можно предположить, какой образ человек хочет создать. Ну, я не имею в виду специальные вещи, там, типа подвенечное платье или смокинг, да, там, понятно, это как бы одежда как униформа, да, там, понятно, что если это смокинг, значит, он вот такой, да, он там не может быть с кружавчиками в цветочек, скорее всего, хотя бывает, да, то есть там задан дресс-код четко, в остальных случаях человек выбирает то, что ему нравится, и дело не в деньгах, вы прекрасно понимаете, что в рамках одной и той же суммы можно одеться в разном стилевом исполнении, да. Вот. Поэтому, если перебрать чьи-то гардеробы еще раз, можно представить себя, что человек хочет выдать, даже если он сам это не понимает. Все равно он подбирает вот, да, вот из расчета. А если ему все равно? Ну, тогда, значит, ему все равно свой образ, и он старается вещами как раз скрыть вот себя, замутить свой образ, чтобы другим это не показывать. Да? Но это никогда не поздно переделать. Да, есть такой термин «релукинг», да, ну вот, когда мы можем себя поменять. И поэтому, как выполняются упражнения? Например, придя сегодня с семинара или одеваясь утром. Почему говорю одеваясь? Потому что спрашивают, одетыми или нет. Одетыми, да. Вот, будем стоять перед зеркалом с этой точки зрения бессмысленно. Значит, просто посмотрите на себя и постарайтесь получить от себя первое впечатление. Сразу оговариваю. Очень часто начинает это трудно, мы себя знаем. Трудно, но можно. Что показывает практика? Если показать людям фотографию и попросить описать, что это за человек, чем он скорее всего занят, какие у него черты характера, группа примерно в 90% попадает в точку. То есть, когда человек себе дает задачу, ну, 4 миллиона лет страшная сила, остальные не дожили. Да, у нас вот тут вот скрыта вся книга Алана Пиза. Все Эти антропологи, какие-то эти физиогномика, графология, и черт его знает, чего у нас там зашито на подкорке. Правда, проблема в том, что это все в правом полушарии, туда не добраться. Ну вот по совокупности мы мгновенно определяем, кто это. И вот поэтому, если показать фотографию, говорить, так, ваше задание, там в течение 15 минут. Да, вот по этому человеку, пожалуйста, опишите, чем он занимается по жизни. И черты его характера а вот 90 процентов нет. любой человек не вольф мессинг там, да не колдун там да а он смотрит и вот говорит скорее всего там он в бизнесе в каком бизнесе ну вероятно вот в этом кто он руководитель или подчиненный скорее всего там руководитель такого-то уровня да вот то есть мы мгновенно диагностируем эти вещи поэтому 100%. даже Мне даже жалко на это тратить время. Но ну, если понятно, там заказано 28 семинаров, и на каждом надо проминаться вот так, то можно вот потратить на это время. В остальных случаях, господи, да, попробуйте это сделать сами, не надо тратить время на тренинги. это все. Поверьте мне, вы точно все, мы прекрасные физиономисты. Значит, поэтому смотрите на себя, любимого, и прикиньте, ко мне вошел этот человек, чтобы я о нем подумал. Кто он? По жизни. Ну и кроме того, кто он, чем он занят. Подумайте вот о еще, как бы мне с ним было общаться. Как бы проходило общение, скорее всего. Да? Легко, трудно. Слушал бы он меня или навязывал свое мнение. Попробуйте так вот на себя, любимого глядящего, позадавать вот эти вопросы. Да? Вот это я называю упражнение «Получить от себя первое впечатление». Да, вы может говорить, это будет не точно. Не будет точно. Ну и что? Лучше какая-то определенность да? При этом давайте исполнять правило следующее Другим врать или не врать Вопрос этический А врать себе это всегда глупость Ну потому что мне начинают дальше Обычно крутить хвоста А вот мы же можем себе соврать Я говорю можете, только зачем? За свои деньги получить технику Да еще потом себе врать Ну совсем глупая история, согласитесь да? такая Странная идея с моей точки зрения Нерационально абсолютно да? Поэтому получите от себя впечатление Кто вы? Что о вас думают другие? Ну, если тот ответ, который вы получите, вы посчитаете, что он вам помогает, оставляем как есть. А если мы полагаем, что вот тот ответ не совсем нам помогает, да? Подумайте, как сделать реукинг. То есть плакать не надо, страдать не надо, рвать на себя волосы совершенно не требуется. Но если мы понимаем, что... Вот это невербалика и внешний вид, он как бы работает не на нас, а скорее наоборот забирает. Ну, видимо, есть смысл что-то сделать, да? Нет, конечно, человек может выбрать трудный путь, да, и он скажет, а вот пускай мне так нравится, и пусть они все в свою подавятся. Нет проблем. Ну, я к тому, что это ваш выбор, правильно? Вы сами решаете, должен ли ваш образ соответствовать тому, что вы хотите, чтобы о вас думали. Хотите вопреки побеждать – ваше право. Знаете, можно учиться плавать с гирей на поясе, можно первый сексуальный опыт проводить стоя в гамаке. Личный выбор индейца. Нет? пожалуйста. Просто понимаете, что делаете, да, что вы себе усложняете жизнь. Может быть, вам это нравится, может быть, вот этого драйв ловите, Кто же вам мешает? Это рекомендация для тех, кто хочет стать профессионалом. И одно дело смотреть на себя в зеркало – каждое утро, а второе дело понимать, какое первое впечатление от вас получают. Это две большие разницы. Понимаете? Поэтому я не сказал смотреть на себя в зеркало. Поэтому это упражнение для любого, кто заинтересован понять, какой месседж он несет впереди себя. вот так. Проблема современного общества в том, что никто не собирает заглядывать за вашу внешнюю оболочку. Это никому нафиг не надо. В современном обществе, где идет скорость высокая, вас, как правило, как встречают, так и проводят. И вы будете, вылетая из двери, долго рассказывать кому-то про свой ум, слетая вниз по лестнице, образно говоря. Да? Поэтому говорят так. Да? С одной стороны, говорят, вот именно не суди по первому впечатлению, с другой стороны, только очень, по-моему, Уайлд сказал, Оскар Уайлд, да, что только очень поверхностные люди не судят по первому впечатлению. Потому что на самом деле, давайте сами подумаем, о чем говорит некая небрежность, пренебрежение условностями, нежелание потратить на себя, Время, да? Если вы не удосужились позаботиться о себе, что мне с вами делать? А? То есть у вас не хватило ума, усидчивости, изучить правила игры, да? потрудиться, одеться в соответствии с тем, как это принято в обществе. Да? Вы на это позволили себе наплевать. Замечательно, кто вы, простите, да, если вы там международный лауреат по, по Нобелевской премии, там, там, ну, тогда, ладно, можете себе позволить, да, что у меня тоже была одна ситуация, когда мне вот тоже говорят, а вот, вот, хулио Иглесиас, он там на какой-то премии, он там был в лоуферах на босу ногу. Я говорю, так вы станьте хулио Иглесиасом, пусть вам вручат премию, тогда наденьте офира на босу ногу. да, если, говорю, вы не хулио Иглесиас, как вас, говорю, зовут, понятно, да, слушайте. Да? То есть вот с точностью до наоборот, да, От того, что вы наденете оуфера на босу ногу и явитесь на деловые переговоры в банк по получению кредита, вряд ли оценит кто-то ваш креатив. Да? И скажу, Наверное, Хулио Иглесиас пришел, у него смотрите, оуфер на босу ногу. Давайте-ка мы на всякий случай дадим ему кредит. Да? Такая натура креативная, грех не дать. Да? Человек-то интересный какой-то, у него на боссу ногу. Все как идиоты в туфлях черных, понимаете, а он вот в оуферах оранжевых. Наверное, надо дать кредит. Ну, глупо, конечно, да. То есть никому не интересно заглядывать под нашу шкуру. Да, и наоборот, да, вот. Ну, есть, конечно, любители редкостей, да, наверное. Человеку дофига времени, чтобы разгадывать загадки, которые мы ему загадываем. Я бы на таких сильно не рассчитывал. Обычный человек вот как встретил, так и проводил. Поэтому лучше встречали так, как вы хотите, чтобы вас проводили. Проще. Или второй вариант – наш путь борьба с трудностями. Да? тогда мы вот наоборот загадки загадываем. Потому что иногда это полно приятий, но надо показать, что мы... С продавцами разговариваешь, да, что как себя надо продать. Мы должны показать, что мы личность. Я говорю, нафиг вы кому сдались в этом качестве? Вот сидит некий принимающий решение и прямо так и ждет, что сейчас к нему личности начнут заявляться. Делать ему, простите, нехрен, да, только личности встречать. У него свои корыстные интересы какие-то прагматичные, его дело интересует, а вы тут там с, с бубными к нему заваливаете, чтобы вашу личность продемонстрировать. Говорит, это же не отбор с циркового училище, понимаете? Вот. Так что внешний вид, вот такая история, такая практика. А надо понять, кем вы себя продаете, как вас покупают, соответственно, подумайте, не надо ли чего в рамочке поменять. Вот и все. Такая вот история.